468. Матерь Агни-йоги Каждая новая ступень требует нового напряжения сил, большего, чем на предыдущей. Это и понятно, так как из духа возрастает по мере подъема. С каждым шагом вверх что-то приходится оставлять внизу, в тех слоях, которым принадлежит оставляемое. Не нужны сожаления об утрате, ибо ничто не принадлежит нам. Свободными от всякой поклажи восходим к владыке.